Сергей Щепетов. Рот волка. Глава 5. К тому времени, когда вода в реке полностью пришла в норму, жизнь на стоянке, можно сказать, наладилась. Семен соорудил не один а два шалаша. Спать под одной крышей с туземцем не хотелось совершенно. И он избавил себя от этой необходимости при первой же возможности, а дальше все пошло по знакомому кругу: Костер, пища, сон. Но прибавилась возня с телом, доставляющая массу положительных эмоций. Отошевший и замотанный бытом Семён не хидничал на тему того, что скоро туземец станет упитанным и гладким, а от него останется ходячий скелет. День ото дня у него зрело убеждение, что порочный круг пора разрывать. Надо как-то радикально решить проблему еды и одежды. Речная рыба годится как хорошая добавка к пище, но постоянно питаться ею для взрослого мужчины немыслимо, тем более приходится делиться с телом Кроме того, сколько ни закаляйся, а находиться в рабской зависимости от погоды просто унизительно. Когда пасмурно, когда дождь и ветер, жизнь превращается в сплошной подвиг. Костер в шалаше из веток не разжечь, а есть все равно нужно. Значит, надо весь день провести на улице практически в голом виде. Да и в шалаше только две маленьких радости: сверху не капает и ветра нет. Нечем даже укрыться, если не считать сплетенного из лапника одеяла. Эффект от которого скорее психологический, чем термический. Вот в один из таких безнадежно промозглых дней Семён принял решение окончательное, потому что еще пара недель такой жизни, и он морально деградирует настолько, что кажется, уже ни на что не способным. Потому что ботинки доживают последние дни, и когда они умрут, для него начнется такое, что об этом лучше не думать. И наконец, какой бы ни был здесь странный климат, но холодный сезон наступить должен. Может быть, он уже начался, и к вечеру пойдет снег. А если все таки не пойдет, то он Семён сделает две вещи: постарается добыть некоторые излишек еды, нет, не запас, а именно излишек, и изготовит копье, простое, длинное, без наконечника. Потом он наестся до отвала, или уж как получится, и пойдет в степь на охоту, потому что дальше так жить нельзя. А туземец пусть лежит здесь, в конце концов, раньше не помер, не помрет и теперь. Стадо медленно приближалось. Олени старались держаться примерно на равном расстоянии от зарослей справа и слева. Семён понял, что устраивать там засаду дело бесполезное. Ему нужно оказаться в метрах в 15, не больше, а леса они боятся. Что мне остается? Плюнуть и искать водопой. А где его искать? С водой тут, кажется, проблемы нет. И вряд ли зверьё ходит пить в какое-то одно место. Может, попробовать мои новые ментальные, так сказать, способности, как тогда с зайцем, вдруг получится? Все равно другого выхода нет. Сколь не широк оказался степной простор, а другого выхода действительно не было. Выбравшись из зарослей речной долины, Семён прошел уже с десяток километров и в первом приближении смог оценить обстановку. На саванну ландшафт, пожалуй, не тянет. Скорее всего, это действительность, только какая-то северная. Во влажных низинах и по долинам мелких ручьёв растительность очень похожа на тундровую, преобладают мхи, образующие такие качкастые болота в котором никакой трясины, конечно, нет, но ходить с непривычки очень тяжело. А вот все остальное, в общем-то, тоже знакомо. Мухов почти нет, травяной ярус составляют в основном осоки и злаки. Такие луга встречаются на южных склонах сопок в нашей лесотундровой таежной зоне. Именно в таких оазисах магаданские, к примеру, дачники умудряются за пару летних месяцев выращивать овощи. Здесь же все это похоже раскинулось на многие тысячи квадратных километров? Картошку с капустой тут сажать некому. Зато травоядное зверье бродит в огромных количествах. Точнее, создаётся впечатление, что его очень много, поскольку обзор хороший, и видно, что вдали то здесь, то там Все время кто-то пасется. Только радости от этого мало. Копье Семёна представляла собой двухметровую палку, толстый конец которой был заострен и прокален на огне. Недолгие испытания показали, что забросить разбегая эту штуку можно, конечно, далеко. Но поразить кого-то на расстоянии больше, чем 15 метров нечего и пытаться. Да и то, если это будет не заяц. Что такое метание копья, Семён представлял, но решил, что учиться этому придется долго, а выигрыш нескольких метров при снижении точного броска особых преимуществ не даст. Впрочем, все эти палки-металки перед лицом степного простора казались смешными и жалкими. Вон оно мясо, ходит завернутое в теплую шкуру, совсем недалеко. И что? лечь на брюхо и ползти к нему или просто подойти, и оно не испугается, поскольку не пуганое. Именно так Семён и пытался сделать, бредя по степи примерно параллельно руслу реки на расстоянии около километра от кромки леса. Крупные животные не попадались, лишь у самого горизонта перемещались темные точки. И Семён решил, что это, наверное, кто-то солидный, мамонт или лось. Непосредственной же близости он видел зверушек, похожих на обычных северных оленей, каких-то небольших антилоп И табунки не то лошадей, не скорсов слохашидей, ни то ослов. Вся эта публика не разбегалась при виде грозного охотника, а просто отодвигалась в сторону или расступалась, образуя вокруг него пустое пространство радиусом метров пятьсот. Гулять таким образом можно было бесконечно. И будь Семён одетым и сытым, он непременно так бы и сделал. Но поскольку он был почти голым и голодным, в голову ему стали приходить мысли о том, что речные ракушки все таки очень калорийны. А красив ловушка попадаются довольно жирные, и сейчас их туда набилось, уже, наверное, штук пять. Продираясь в степь через заросли, он заметил несколько лыковых деревьев, так что, пожалуй, стоит всерьез заняться плетением рогож. А вместо обуви можно попробовать сделать лапти. Он стоял на плоском водоразделе между двумя ручьями, долины которых заросли густым кустарником. По свободному пространству шириной метров 300-400 от реки в сторону открытой степи двигалось стадо. Это были, конечно, олени, но какие-то странные. Явно не те, которые спустя тысячи лет будут пасти северные народы. Не в силах придумать ничего лучше, Семён решил устроить засаду прямо здесь, на ровном месте на пути стада. Он опустился на одно колено, положил справа копье, слева посох и приготовился ждать. Основной расчет был на то, что одинокую неподвижную фигуру, торчащую на открытом месте, олени не воспримут как опасность, тем более что двигаются они по ветру, а не против. Вёл стадо самец более чем солидных размеров, высотой в холке не менее двух метров и с рогами размахом метра два-два с половиной. Когда Семён смог его хорошенько разглядеть и оценить размеры, у него возникло сильное подозрение, что он, пожалуй, погорячился, проявив интерес к этим животным. Наверное, это те самые большерогие олени, которые были когда-то очень распространены, а потом полностью вымерли вместе с мамонтами. Хороща они не являлись объектом повседневной охоты, ни у неандертальцев, ни у карманёнцев. Теперь понятно почему. Куда я то лезу? Но с другой стороны, жизнь, как известно, только миг между прошлым и будущим. А у меня она такая, что в конце концов я же не утопился не потому, что не хотела, а потому что не смог, духу не хватило. Так с какой же стати я должен Мне нужно добыть какое-то крупное животное, но ни один нормальный олень или антилопа меня на бросок копья не подпустят, а эти могут. Они просто мало кого боятся. Другого шанса не будет, и не надо пудрить мозги самому себе. Вслед за вожаком перемещались шесть самок, и, наверное, дюжина детенышей. Семён долго колебался, выбирая потенциальную жертву. Вожака он исключил сразу. Такого из ружья не завалить, есть только из противотанкового. Самки, наверное, недоверчивы, пугливы. Самое главное совсем не факт, что вожак не захочет вмешаться, если начнут обижать его женщин. Совсем маленькие детеныши держатся кучкой под охраной самок. В конце концов Семён остановил свой выбор на юном бычке, который, впрочем, был размером с довольно крупного взрослого оленя из колхозного табуна. Стадо медленно перемещалось, ощипывая по пути траву. При длительном наблюдении оказалось, что движутся они не хаотично, а соблюдая определенный порядок. Вожак впереди, самки за ним, образовав в как бы оцепление, внутри которого пасется молодняк. Трое подростков бродят где попало, стараясь только не приближаться к зарослям и не оказываться впереди вожака. Поравнявшись с Семёном, сколько же можно? Уж нога затекла. Животные не выразили беспокойства, но и приближаться не стали. Они в своем неспешном движении, как бы обтекали непонятный предмет, образуя вокруг него зону пустоты шириной метров тридцать. Эх, ружьё бы или лук, как у тех, последний раз помечтал Семён и постарался изгнать из головы все агрессивные мысли. Он сосредоточился на намеченной жертве и начал ее гипнотизировать. Прошло, наверное, минут 15, прежде чем олень откликнулся на молчаливый призыв, но ведь откликнулся. Он поднял голову и удивленно уставился на неподвижного человека. Они встретились с взглядами, и и произошло почти чудо. Семён вдруг начал понимать его. Да-да. В мозгу возникло нечто, что приблизительно можно было бы выразить такими словами: какое странное ничто!» «Еда сейчас не очень интересно. Может быть, подойти посмотреть? Да-да, страстно ответил Семён. Обязательно нужно подойти. Может быть, это имеет отношение к тому, чего всегда хочется. Очень нужно подойти. Мысленный контакт продолжался, наверное, секунд десять, после чего Семён прервал его и обнаружил, что буквально взмок от пота. Требовалось срочно осознать прыщачи. Олень воспринял мой призыв. Похоже, я даже смог проникнуть в его сознание. Это на расстоянии менее 20 метров. Что же у него там в голове? Кажется, животное оперирует всего четырьмя понятиями: еда, опасность, свои, все остальное или ничто. Кроме того, для него существует нечто, чего всегда хочется. Что это может быть? Соль, самка? Скорее первое, так как сейчас не период гона. Уф. Наверное, нельзя так надолго отвлекаться. Он же приближается. к Нет, олень не двинулся к нему напримек. Он продолжал пастись, перемещаясь туда-сюда, заинтересованно поглядывая иногда на Семёна. Тем не менее, расстояние сокращалось. Он был уже совсем близко. Семёну казалось, что он чует уже не общий запах стада, а личный запах именно вот этого животного. В мыслях оленя появилось беспокойство. Может быть, опасность? Или всё-таки ничто? Рядом нет своих, это нехорошо, неправильно. Всё-таки опасность. Нет, нет, мысленно молил Семён. Нет, это не опасность. Это то, чего всегда хочется. Еще вперед, еще чуть-чуть. Это совсем не опасность. Казалось, это продолжается бесконечно долго. До Семёна дошло смутное осознание того факта, что больше он, пожалуй, такого напряжения не выдержит. Из последних сил он послал новый призыв. Опасность не здесь. Не здесь. Может быть, сзади? «Свои, кажется, беспокоятся. нужно повернуться и посмотреть. Свои беспокоятся». Олень повернул голову вправо, влево и стал медленно поворачиваться боком к Семёну. Все. Он поднялся на ноги, отвел назад руку с копьем, качнулся корпусом, во вспышке ослепительной ярости отчаянно послал копье вперед и чуть вверх. Пух! Древко торчало в боку оленя. Попал! Вблеснула бесконечной радостью И в тот же миг Семён содрогнулся от мощного толчка чужого внимания. Опасность, своим нанесен ущерб, атаковать на него в упор смотрел вожак стада. Было совершенно ясно, что спастись от этого чудовища в степи невозможно. Не отводя глаз, Семён опустился на колено, собрал в кулак остатки воли и послал спокойную мысль: атаковать кого? Кроме своих здесь никого нет. Уже начавший склонять голову со своими жуткими рогами, Мужак поднял ее и недоуменно глянул по сторонам. Параксизмы какого-то ясновидения Семён считал картинки, мелькавшие в мозгу оленя. Точнее, это были не картинки, а некие сводные образы, включающие данные всех органов чувств: зрения, обоняния, слуха. Животное как бы сравнивало окружающую реальность с образцами, хранящимися в памяти. По видимому, полностью не совпал ни один. Потом вновь возник образ картинка Кажется, тут что-то соответствует. Нет, и тут не соответствует. Помог избавиться от сомнений Семён. Не соответствует, но своим нанесен ущерб. Вожак колебался, и Семёну оставалось только попытаться склонить животное к принятию нужного решения. Да, ущерб нанесен, но опасности нет. Претендента на мою самку тоже нет, но ущерб нанесен. — Надо уйти отсюда, не бежать, уйти. Нельзя оставаться там, где своим нанесен ущерб. Вожак еще выше поднял голову и издал короткий гортанный звук. Внимание, опасность небольшая. Все за мной. Когда движение стада стало достаточно целенаправленным, огромный олень остановился и оглянулся назад. Было уже довольно далеко, но Семёну показалось, что вожак посмотрел на него с большим сомнением. Раскаленный обруч сжал череп, и, мгновенно расплавив кости, проник в мозг. Семён схватился руками за голову и повалился на землю лицом вниз. Впрочем, сознание он не потерял. Лежал и корчился как полураздавленный червяк. Когда немного отпустило, Семён сел и первым делом разделся до пояса, а потом натянул остатки куртки на голое тело. Его водолазка была насквозь мокрая пота. Он подвигал правой рукой и пришёл к выводу, что не позднее чем завтра мышцы и связки начнут дико болеть. Он не размялся перед броском и, наверное, растянул и надорвал себе все, что только можно. Ладно, обдумывать подробности и лечить последствия будем потом. Охота была удачной, но где же результат? Или это была еще не охота? Результат отсутствовал. Вдали паслись олени. Те же самые. Место, где стояла его несостоявшаяся добыча, было отмечено несколькими пятнами крови. Семён пошёл было по следу, но через пару сотен метров кровавые метки перестали встречаться. Чтоб поберить, да я же ведь проткнул ему брюхо! наверное, насквозь. А где? изумился Семён, но тут же сам себе все объяснил. Рана в брюшной полости безусловно с жизнью несовместима, но она оказалась заткнутой древком копья. Кровоизлияние, конечно, есть, но оно внутреннее. Скорее всего, ни один орган, чьё повреждение вызывает немедленную смерть, не задет. Это, наверное, тот самый случай, когда надо идти за подранком, пока он не свалится, а потом добить. Может быть, он уже готов, и его просто нужно найти? Семён подхватил единственное оставшееся оружие, посох, и двинулся к горизонту, туда, где с трудом угадывались фигурки пасущихся оленей. Километра через три-четыре он вновь взял след. Увидел кровавый помет на траве и понял, что путь его верен. Он особо не торопился, так как имел представление о живучести раненых оленей. Если зверь не упал сразу, то уйти может очень далеко. День уже клонился к вечеру, когда Семён приблизился настолько, что смог опознать на фоне неба силуэт рогача того самого. Что делать, если вожак все таки надумает атаковать? Семён решительно не представлял. С другой стороны, упускать добычу не хотелось. Оставалось надеяться, что олени по сути существа мирные и от потенциальной опасности в большинстве случаев предпочитают уклоняться, а не устранять ее, применяя насилие. Так или иначе, но выбора не было. До темноты надо успеть добить подранка и разжечь рядом костер, иначе к утру от оленя останутся рожки до ножки в самом, что ни на есть прямом смысле слова. Он ускорил шаг и вскоре уже мог рассмотреть, что один из оленей лежит на брюхе, подняв голову. До него оставалось метров двести, когда все стадо вдруг встряпнулось и даже без команды вожак откинулось прочь. Что такое, удивился Семён? Меня что ли испугались? Так они меня, наверное, давно засекли, я же не прятался, и шел по ветру. В чем дело? Раненый олень попытался встать и двинуться за остальными. Вот уж это Семёну совсем не понравилось. Далеко, конечно, не уйдет, но топать за ним еще несколько километров на ночь глядя ему никак не улыбалось. Семён выругался, перешел на рысь, прикидывая на ходу, как проще добить животное. Оставалось всего метров двадцать, когда Семён встал как вкопанный. Поперечным курсом мчался светло-серый ком. Зверь был значительно дальше, но двигался столь стремительно, что казалось просто летел над землей, не касаясь ее лапами. Перепуганный до безумия подранок уже почти встал на ноги, но последний пятиметровый не меньше прыжок ему на спину, и олень уже лежит на боку, слабо дёргая ногами в агонии. А над ним, поводя боками, стоит огромный волк пелесовато-серой масти. Вот это да, опешил Семён. И что ж теперь делать? Почему-то первой была мысль о том, что он таки лишился своей добычи. Это было настолько обидно, что Семён даже не вспомнил, что практически безоружен, и его собственная жизнь висит на волоске. Как же так, столько усилий, полдня по степи топал, а этот прибежал на все готовенькое. «Сволочь! Это моя добыча, подумал человек, совершенно забыв о своих новых способностях. Расплата была немедленной. Что? Волк повернулся всем корпусом. Он все еще тяжко дышал. Чья добыча? В отличие от олених волчьи мысли образы читались очень отчетливо. А уж какая палитра эмоций, почти мгновенный переход от удовлетворения удачной охоты к примеси удивления с глубочайшим презрением. Ничтожный червяк, чем-то недоволен, и наконец к почти бессмысленной ярости действия: раздавлю. Думать и пугаться было уже поздно. Все, что успел сделать Семён, это взять посох за конец двумя руками прямым хватом и встать в боевую стойку. Только бы глазомер не подвел. Разделяющие их расстояние волк покрыл в три прыжка. Третий должен был завершиться непосредственно на жертве. В последний момент Семён ушел с линии атаки, нанес секущий встречный, целясь в нос. Кажется, попал. Зверь взрыкнул от боли, и приземлился как-то боком, явно потеряв координацию. Это мгновение растерянности хватило для еще одного удара, прямого рубящего поперек морды на уровне глаз. Потом мозг Семёна отключился, как это не раз бывало в спаррингах с очень сильными противниками, и тело действовало само. Человек как бы сам превратился в зверя, но в отличие от последнего, его бойцовские инстинкты были разнообразнее. Непонятно чем, но Семён почувствовал, что его единственное преимущество в том, что зверь не разделяет оружие и его носителя. Именно палку, а не человека он считает своим врагом, а уследить за ней ему трудно, поскольку шея малоподвижна, а боковое зрение отсутствует. Это, конечно, было преимуществом, но единственным и очень маленьким. В какой-то момент зверь набрал дистанцию, сгруппировался и прыгнул, широко расставив передние лапы, не уйти. Опять-таки без участия сознания тело человека приняло верное решение. Семён встретил атаку палкой, выставленной горизонтально на прямых руках. Посох глубоко вошел в пасть, не давая сомкнуться челюстям. И раньше, чем задние лапы зверя коснулись земли, передние царапнули по груди, раздирая куртку. Семён выполнил полный поворот вокруг своей оси, не выпуская посох. Зверю оставалось либо что-то сломать, челюсть или палку, либо перевернуться в воздухе. Однако противник оказался слишком тяжел. Полностью прокрутить его Семёну не удалось. Один конец посуха пришлось выпустить. Яростно всхрапнув, волк пал на бок. Чтобы совсем не расстаться с оружием, Семёну тоже пришлось падать. Он рванул на себя палку, сделал кругок и вскочил на ноги. Как раз вовремя, чтобы встретить новую атаку горизонтальным рубящим в приоткрытую пасть. Зверь сомкнул челюсти на конце посоха, Семён рванул и и все кончилось. Волк стоял, опустив голову к самой земле и делал судорожные движения, похожие на кашель. Размашной, широкий сверху в основании черепа, еще один и ещё. Семён долго стоял над трупом, широко расставив ноги, опершись двумя руками на посох. Длинный, наверное, метр полтора, да еще хвост полметра. Лапы высокие, сильные. Морда широкая, вытянутая, уши остроконечные. В передней части спины потемнение, такое седло. Шерсть пушистая, но кажется довольно грубая. На брюхе и лапах светлее, чем на спине и боках. Удивительно красивый и страшный зверь. Неужели это я его? Потом Семён лег рядом с волком на землю и стал смотреть в небо. Способность мыслить трезво вернулась далеко не сразу. Вечереет, надо что-то делать, пить хочется. Семён сел, начал осматривать себя куртка и свитер на груди превращены в лохмотье. но царапины не глубокие, даже без крови. Ведь чуть-чуть не достал. Нижняя треть левой штанины почти оторвана. На голени довольно глубокая царапина с рваными краями. Не смертельно, если не воспалиться. На концах и в середине посоха глубокие царапины и вмятины от зубов. Второй такой драки он уже не выдержит. Правда, это не настоящий посох, который Семён себе так и не удосужился сделать, а просто крепкая палка, вырезанная наспех. Что ж, можно считать, что легко отделался. Семён промыл рану собственной мочой, обмотал остатками подкладки от куртки, будь что будет. Он был ученым и к тому же естественником. Кое-что знал про биологию помимо школьной программы и потому не питал иллюзий относительно возможности противостояния человека и дикого хищного животного почти равного по весу. Но, наверное, имея хорошую физическую подготовку и хорошее оружие меч, топор, копье, рогатину и так далее, Что то и можно сделать А с палкой? Он же не бог весь какой мастер. Тогда почему мёртв волка не человек? Беглое обследование поверженного противника позволило сделать общий вывод. Чудовищно повезло опять. Вероятно, первый же сильный удар размажил волку, точнее, волчице кончик носа, заставив ее дышать пастью. Во время последней атаки Семён вышиб ей клык, который проскочил в дыхательное горло. Зверь попросту подавился собственным зубом. Бывает же такое. Не удаляясь от поля битвы. Семён нарвал сухой и не очень травы, наломал мелкого кустарника, сложил все это в кучу и поджег при помощи зажигалки. Высекать огонь сил никаких не осталось. Он хотел как следует продымить окрестности, прежде чем отправиться искать воду и дрова на ночь. Полусырая трава разгоралась плохо, и костер все время приходилось раздувать. Когда же дымовуха стала работать уверенно, В голове у Семёна возникла странная мысль-фраза: "Гадость какая, зачем?" "Чтобы не пришли падальщики», – не задумываясь ответил Семён. "Не придут, здесь мама". "Не понял", взвыл в голос человек. "Это еще кто?" "Я", последовал молчаливый ответ. "Господи, избави и сохрани", попытался молиться Семён. "Сил моих больше нет, может быть, хватит, а? Если без этого нельзя, то давай отложим на завтра". Невидимый собеседник был явно не тем, к кому человек обратился с просьбой. Его реакция оказалась странной, недоумение думене и удивления. Словами передать это можно было примерно так: "Ты испуган? Чего то просишь сам ты?" Семён уже успел понять, что находясь в мысленном контакте с какой-нибудь зверюгой, можно демонстрировать все, что угодно, только не страх. Было крайне неприятно вспоминать полной какого презрения котило его волчиться перед атакой. Я могу чу ужасен, послал он гордый ответ в пустоту. Никого не боюсь, никого не прошу. Да-да, конечно, охотно согласились с ним. Ты маму убил. Семен еще не придумал, каким термином обозначить то, что воспринимает его мозг мыслеобразом, мыслефразы. Уж во всяком случае никак не ни слова. Это он сам пытается зачем то переводить на слова чужие послания. А их требуется очень много для описания самого простенького мыслеобраза, мелькнувшего в сознании. И самое главное, сколько ни старайся, полного соответствия все равно не получается. Вот к примеру, из последнего послания однозначно следует, что контактёр совершенно не различает понятий жизнь и смерть. Убить для него не означает лишить жизни, а больше соответствует победить, превозмочь, оказаться сильнее. Понятие мама включает в себя мало человеческого. Это, конечно, и сытость, и защищенность, но в первую очередь это прямо какой-то вселенский абсолют всесилье и всемогущество. Человек уже понял, с кем имеет дело. Зверек поглядывал на него, спрятавшись за трупом волчицы. Первым порывом было встать и подойти, но Семён вовремя сдержался. "Иди сюда", позвал он. "Там воняет, очень неприятный запах. Костер не нравится", сообразил Семён и приказал: "Ко мне". Волчок подошел и уселся метрах в 3 от костра, подальше от дыма. Был он размером с некрупную овчарку, чуть более темной масти, чем мать. И что мне с тобой делать, спросил Семён вслух. Не понял, был молчаливый ответ. Впрочем, не совсем молчаливый, Зверек сдал тихое удивленное урчание. Кажется, проблема не в том, что вопрос задан вслух, а в том, что он риторически догадался Семён: будь как говорится, попроще к тебе потянутся. В данном случае волки. Ладно. Здесь, тут вокруг близко. Вода есть, есть в виде. Следуй за мной. В волчьем понимании близко казалось добрых километров полтора. Правда, другого выхода все равно не было. Не мучиться же жаждой до утра. Уже почти стемнело. Семён понял, что дров набрать на всю ночь не успеет и решил с этим смириться. Совсем не факт, что огонь кого-то отпугнет. С другой стороны, волчонок не такой уж и маленький, но опасности не чувствует. Да и кого собственно боятся волку в ночной степи, льва или тигра? Не тот ни другой, кажется, волками не питаются, разве что с большой голодухи. Была не была, где, как говорится, наша не пропадала. Лишь бы этот щенок не загрыз меня спящего. И чего он ко мне привязался? Обратной дороги в темноте он ни за что бы не нашел. Но волчонок безошибочно вывел его к туше оленя. Первым делом Семён оживил костер. На ощупь разрезал шкуру, отпластал кусок мяса и начал его обжаривать. Полченок находился где-то рядом, но на освещенное пространство не выходил. Время от времени Семён получал от него невнятные мысли послания. кое смесь невысказанной просьбы, недоумения и легкой обиды. В конце концов человек не выдержал и, углядев в темноте светящиеся зрачки, спросил: "В чем дело? Что хочешь? «Есть!» Ешь, разве я тебе запрещаю?" удивился Семён. "Ты не разрешал, а теперь, вспышка радости, разрешил?" Вскоре от туши донеслось довольное урчание, и даже повизгивание. "Нет, наверное, не загрызет», — подумал Семён, пытаясь изобразить из остатков травы что-то вроде подушки. Похоже, он решил, что я ему теперь вместо мамы. Он не ошибся, предполагая, что утром все мышцы у него будут болеть. Правда, недо... недооценил, как они будут болеть. Хотя этого и следовало ожидать. Такие перегрузки после относительно спокойной жизни в лагере. В общем, когда он проснулся, то сесть ему было так трудно, что он решил немного отдохнуть прежде чем встать на ноги. Волчонка нигде не было видна, и Семён вспомнил, что волки ведут преимущественно ночной образ жизни. Ты спишь? спросил он в пустоту. Сплю, последовал ответ. Кто был ночью? Собаки. И ушли. Спи, разрешил Семен и начал вставать. Ему пришлось проделать целый разминочный комплекс, чтобы заставить тело хоть как-то слушаться. А труды впереди ждали немалые. К полудню Семён закончил процесс обдирания и потрошения, после чего осмотрел себя. Хорош, весь в лохмоть и крови, присыпанный сверху шерстью. А воды поблизости, между прочим, нет, а засохшая кровь с материей и мылом-то не очень отмывается. Да и мухи не дремлют. Похоже, ему придется расстаться даже с теми клочками, которые пока еще кое-как прикрывают тело. Впрочем, основная проблема не в этом. Ну почему я не персонаж какого-нибудь популярного автора боевиков? Горевал Семён. Тогда завалив звери, уже в следующем абзаце я был бы сыт, одет и обут, а в жизни как? Вот шкуры, вот мясо. До лагеря совсем близко, день хода. Ну, допустим, можно свернуть шкуры, отнести их на стоянку и вернуться за мясом, если от него к тому времени что-то останется. Допустим, останется, заберу килограммов 40, а остальное придётся вернуться еще раз, если опять-таки от него что-то останется. А пока я буду ходить туда-сюда, и шкуры, и мясо благополучно протухнут, и в степи, и в лагере. Вот был бы на лагере снежник, а еще лучше промышленный холодильник, гора соли, коптильня. А как это мясо таскать? Отрезать ногу, взвалить на плечо и нести? Там не между прочим кость совсем не маленькая, и всякие хрящи, связки, которые пойдут в отходы. А это далеко не один килограмм. Выход нарезать мякоти. А как ее тащить без стары, но ну, примерно как ведро воды без ведра. Кроме того, есть еще одна маленькая деталь. Нарезанные в таких условиях куски мяса будут облеплены шерстью, травой, землей, кровью. Все это засохнет очень быстро, за час-два, а потом уже не отмокнет, не отмоется, даже в кастрюле с кипятком проверено. А про мух и последствия их ползания по свежему мясу даже думать не хочется. Семён принял компромиссное решение. Он забирает обе шкуры и четыре оленьи ноги целиком. Перетаскивать все это придется челночным способом, короткими ходками. километра по три, не больше. Может, наверное, за час мясо не растащат. Идея оказалась в целом правильной, но чрезвычайно трудоемкой и скучной. Точнее, даже не скучной, а психологически изматывающей. Вопрос, чтобы переместить две партии груза из точки А в точку Б, сколько раз нужно пройти расстояние между ними? Ответ верный Три. А если три партии Еще два раза, итого пять по одному и тому же маршруту. И при этом конечная цель почти не приблизится, но есть только совсем чуть-чуть. В общем, добрая половина дня была потрачена не на дело, а на обуздание собственной гордыни, жадности, а может и глупости, лишь для того, чтобы понять в конце концов очень простую вещь. Ничего никуда он таким способом не перетащит и нечего выпендриваться. В итоге Семён изобразил два тюка: один из волчьей шкуры, другой из куска оленей. В тюки он сложил немного мяса и сухожилия, чтобы общий вес каждого получился килограммов по 15. Эти тюки он закрепил на концах посоха, а сам посох пристроил на плечах как коромысло. Все остальное пришлось бросить. Жалко до слёз, а что делать? Правда, он и тут чуть не сделал глупость, забыл снять камус. Вот уж что нужно было забрать в первую очередь. Шкура соленая голени самая прочная. А если и можно из чего-то сделать обувь, то именно из нее. Пришлось возвращаться, благо не успел уйти далеко. Ночевал Семён опять в степи, возле ели сочащегося ручейка. Кусты здесь были тонкие, мелкие и кем-то уже обглоданные, так что мясо пришлось есть почти сырым. Волчонка он не видел весь день и стал надеяться, что уже не увидит никогда. С волками Семён раньше дела не имел, но исходя из размеров мог предположить, что его новый знакомый не щенок ребенок а скорее щенок подросток, так что приручать его уже поздно. Даже если бы волки приручались, в принципе. Да и по большому счету ни к чему это. Хватит заботы с одним телом. Так что, когда в темноте засветились два пятнышка, он совсем не обрадовался. "Я должен тебя кормить?" спросил Семён. "Нет, я большой. Ты охотишься?" "Да. Вчера ты охотился с мамой?" Да, за большой добычей. Почему не помог маме с добычей? Отстал, она быстро бегает. Почему не помог маме со мной? Ты не добыча, вы сражались, мерили силой. У мамы много таких, как ты. Я один теперь. Остальные я убил. Почему? Они тоже хотели смог я. Где ваша стая? Близко. Почему ты не с ними? Не могу. Не могу сейчас. А когда сможешь? Не понимаю. У Семёна возникло подозрение, он решил его проверить. Что ты будешь делать завтра? Не понимаю. Так и есть, удивился Семён. Он помнит прошлое, накапливает какой-то опыт, а будущего для него не существует. По-видимому, возраст, когда инстинкт заставит его влиться в стаю, у него еще не наступил, и он должен за кем-то идти, хотя, наверное, уже может прокормиться сам. Ну причём тут я? Он же не цыпленок-утенок, чтобы воспринимать как родительницу, первый движущийся предмет увиденный при рождении. Да и родился он не вчера. Может быть, у молодых волков другая логика подчиняться тому, кто оказался сильнее, по крайней мере, до тех пор, пока инстинкт не прикажет мериться с ним силой. А он меня однажды просто загрызет, причем не из мести за мать, а просто потому, что у него половые железы начнут выделять соответствующие гормоны. Или, может быть, инстинкт не позволяет ему покинуть мать, а я тащу ее шкуру. Смерть он не понимает, а запах матери чувствует. Попробую спросить его самого. Почему ты идешь за мной? Должен найти. Хочу идти. Зачем? Не понимаю. Ну, разумеется, вздохнул Семён. Ладно, пусть ходит. Лишь бы жрать не просил, этого я не выдержу. Мама учила тебя брать большую добычу, спросил он. Учила брать вместе. Семён хотел честно предупредить, что ничему подобному он волчонка научить не сможет, но сообразил, что думать вперед тот не умеет и прервал контакт. До своего лагеря Семён добрался только во второй половине следующего дня. Здесь ничего не изменилось. Разве что туземец успел изрядно обгадиться. Миска с водой, которую Семён поставил рядом с ним, так и осталась нетронутой. В ловушке оказались пять карасей, но один из них сбежал при приближении хозяина. Аркаловки были пустыми, поскольку раки всю тухлятину сожрали и расползлись по своим делам. Семён горько вздохнул. Только старые бродяги могут понять щемящее чувство, когда возвращаешься, можно сказать, в родные пенаты, а поделиться впечатлениями, рассказать о приключениях некому. Пришлось просто ругнуться в пустоту и приниматься за костер и разделку мяса. В конце концов, он выполнил свою главную задачу, и скоро у него будут одежда и обувь. Способов выделки шкур Семён знал множество: по якутски, по чукотски, по калмыцки, по таджикски, по сибирски и так далее. Кроме того, он неплохо представлял себе, как это делали индейцы алгонкины в Северной Америке, охотники пампов в Патагонии и африканские зулусы. В молодости все это он изучил по книгам, лелея мечту привести родителям с полевых работ шкуру медведя или хотя бы оленя. Однако после первого же знакомства с условиями жизни в тайге и тундре Он решил, что лучше будет гордиться не охотничьим трофеем, а мощью своего интеллекта, который удерживает его от попыток таким трофеем обзавестись. Сколько раз он наблюдал, как какой-нибудь студентик-практикант или городской мужичок-работяга обзаводился в начале сезона шкурой, а потом мучился с ней несколько месяцев, чтобы выбросить ее перед отъездом домой. Это еще надо считать, что он легко отделался. Гораздо смешнее, когда человек умудряется дотащить шкуру до дома и выбросите её уже там. Этот кусок звериной кожи с шерстью способен превратить жизнь владельца в кошмар. То он засыхает и то наоборот мокнет, подгнивает и мерзко воняет. А потом как финальный аккорд начинает вываливаться шерсть. Но, допустим, все это вы миновали, и что? Что вы будете делать в своей хрущобе с оленьей, например, шкурой? На пол положите. У олени, между прочим, волос трубчатый, потому ломкий. Он механического воздействия практически не переносит. А как же чукотские кухлянки? А вот так и стерлась. Однако, надо новую шить. Кроме того, дополнительная гигиена. Обломанные волос на коже скатывается с потом и грязью и осыпается вниз, слегка очищая тело носителя одежды. В общем, выделка шкуры это не забава для городского человека, который можно развлечь себя после работы. Вот ему Семёну приспичило не шутя, Еще пара походов через лес, и он останется голым. Теоретически это не смертельно, В литературе приводятся данные наблюдения над всякими юродивыми и маугли, которые зимой ходили полуголыми и босыми и даже, кажется, не простужались. Делаем вывод, что человек вообще-то может обходиться без одежды при довольно низкой температуре. Собственно говоря, кожа на лице существенно не отличается от таковой на спине и груди. Но зимой мы ходим в шубах, а вот маску на лицо надеваем лишь в самых крайних случаях. Одно время, кстати, в больших городах появилась мода или секты такие ходить зимой по улицам в шортах и футболке с короткими рукавами. Семён был когда-то знаком с партичкой таких чудиков и никакой ненормальности в них не замечал. Да что там говорить? Один из его первых учителей и начальников, человек пожилой и солидный, был великим энтузиастом марживания и так называемого закаливающего суворовского бега. Это когда сквозь пургу и метель в трусах и майке Можно подойти к проблеме и с другой стороны. Помнится, учительница в школе безапелляционным тоном объясняла, что одежду людей изобрели для борьбы с холодом. А вот в свете последних, да и предпоследних научных данных, оказывается, что так нет. Не для этого то, что можно уже считать одеждой, было изопритено в краях, где одеваться вообще незачем. Тепло круглый год. Все эти обвязки и повязки носителям доставляли только неудобства. Спрашивается тогда зачем? а в ритуальных целях. То есть изначально та же набедренная повязка играла такую же роль, как и на шее или перо в волосах. Она что-то обозначала, что-то символизировала, а вовсе не укрывала гениталии от посторонних взглядов и окружающей среды. Общая тенденция чем больше на человеке одежды, тем выше его социальный статус. Достаточно посмотреть любую книжку с репродукциями древних рисунков и фресок. Правители всегда в одежде Середняки в чем то слегка. А рабы голые, им не положено. На Руси помнится на сиденье в думе в натопленном -то помещении бояре надевали по несколько шуб. А кое у каких народов не будем показывать пальцем, живущих далеко не в самом холодном климате, до сего дня сохранилась традиция напяливать новое платье поверх старого. Да что там говорить, зайдите в разгар лета в любой среднеазиатский кишлак или хотя бы на ближайший рынок. И спросите у первой встречной дамы: все, что на тебе надето, это для борьбы с холодом? Из всего этого можно сделать глубокомысленный вывод, до которого, кажется, никто из ученых еще не додумался. Люди не одевались по мели расселения в холодные районы, а наоборот, продвигались на север, потому что на юге им было жарко в одежде, которую они вынуждены были носить в силу традиций и обычаев. Отсюда мораль: Человеку свободному от предрассудков одежда не нужна. Во всяком случае, пока нет снега. Ну, будет дискомфортно первые год-два. Зато сколько забот долой, когда привыкнешь. Да. Но с другой стороны, живут же на свете извращенцы, и таких немало, которые по утрам чистят зубы, даже есть не собираются выходить в этот день из дома. А некоторые, отправляясь на работу, каждый раз надевают чистые носки, хотя прекрасно знают, что ботинки там снимать не придется. У них, видите ли, принципы, которыми они не хотят поступаться. И почему-то такие люди вызывают уважение больше, чем суровые и неприхотливые мужчины, которые попав в тайгу, перестают мыться, бриться, стирать портянки и снимать на ночь телогрейку. Что-то, наверное, в этих принципах есть, а? Путь вниз легок и быстр. Возвращаясь к имеющимся в наличии баранам, можно сделать заключение. Наверное, стоит потренироваться обходиться без одежды. Ну уж во всяком случае не потому, что ее нет не потому, черт побери, что не смог ее сделать. Итак, приступил наконец к конструктивному мышлению Семён. Обработка шкуры выделка кож включает следующие операции: отмочка, растяжка, сушка, медрение, пушение бахтармы. Каково? Заление, сгонка волос, смягчение и лощение. Теперь пойдем в обратную сторону. Нужны ли мне кожи? Да. Очень нужны. Ну, как сказать? Значит, вычеркиваем, влащение, мягчение с волос и, разумеется, заление. Но насчет пушения этой самой бахтармы, мы еще подумаем. А от всего остального, пожалуй, никуда не деться. Значит, отмочка. Если шкура парная, то отмочка не нужна, а у меня что? С момента убиения животных прошло более двух суток. С момента свежевания меньше. Так какие же у меня шкуры? С другой стороны, кратковременная отмочка никак не повредит. Придя к столь глубокомысленному и научно обоснованному выводу, Семён загрузил шкуры в реку, придавил их камнями, чтобы не всплыли, и отправился в лес за колышками. Он настрогал их целую охапку, вернулся к костру и занялся решением следующей проблемы. Рамы у него нет, делать ее хлопотно. Значит, растяжка будет производиться на земле. Ли ну все остальные операции, естественно, тоже. Это, в общем-то, не нарушение технологии, но грунт под натянутой кожей должен быть ровным, иначе как же работать? Пустячок приятно, ничего ровного поблизости нет. А ходить куда-то в дан не хочется, поскольку вся процедура займет уж всяко не пару часов. А раз нет, придется создавать. В общем, выделка шкуры для Семена началась с земляных работ. Он выковыривал камни, выравнивал площадку. Операция отняла много времени, но он уже имел некоторые представления о том, как в этом мире приходится расплачиваться за небрежность и торопливость. Семён не поленился даже натаскать песку с берега, чтобы засыпать оставшиеся после камней ямки. В конце концов он решил, что лучше уже не будет, и пошел вытаскивать из воды шкуры. Вытащил кое-как, слил и отжал воду, расстелил на площадке шерстью вниз и собрался уже забить в край первой колышек, да призадумался. Что-то не то. Вот помнится, как-то раз в верховьях Вайкевама пастух Руслан Иванов свежевал Олешка. Шкуру он с него снял, как старый бабник снимает колготки с очередной подружки. Раз, два и готово. Но но то, что у него получилось, мало похоже на то, что имею я. А почему? Умение, навык это все понятно. У меня должно было получиться хуже, а получилось просто не так. Не сразу, но до Семёна дошло. Пастух снимал шкуру, имея в виду её последующую выделку, а он просто сдирал, чтобы освободить мясо. Все его старания были направлены на то, чтобы хоть как-то шкуру отделить от туши. В одиночку это так неудобно, Но и, конечно, не прорезать при этом. В итоге на внутренней стороне кое-где остались не только подкожное сало, но и обрывки мяса. Тут и шкура оказались такими тяжёлыми. Какая тут может быть отмочка и сушка? Не говори уже о миздрении, если и до миздры ты не сразу доберешься. Охо-хо-хо. Семён закинул волчью шкуру, как более ценную, обратно в реку, а оленю перекинул через седалищное бревно у костра и принялся ножом счищать остатки сала и мяса. Он занимался этим час, два, три, может быть, и четыре. Потом достал волчью шкуру и начал все сначала. он уже устал материть сама у себя. Что стоило чуть больше постараться при свеживании туши. Ну потратил бы на это еще пару часов, а так сэкономил час в чтобы потом потерять из-за этого день. Но с другой стороны, одно дело, когда ты сидишь в собственном лагере у костра, возле жилища, у тебя есть вода и какая-никакая еда. И совсем другое, когда ты посреди степи без еды и воды возишься с огромной тушей, которую в одиночку даже сбоку боку набок перевернуть непросто тебя течет пот, тебя кусают оводы, отгонять которых целая проблема, потому что руки по плечи. В, в общем, в этом не только руки, но и все вокруг. Это если животное было умерщвлено по-человечески, а вам приходилось потрошить оленя, который, получив заряд картечи в живот, успел пробежать пару километров, прежде чем упасть. А барана, который после выстрела свалился с десятиметровой скалы, в кишечник превращается в и брюшная полость оказывается заполненной. Рассказать В общем, немногие из городских могут после этого есть мясо. Уж какая там шкура. А ведь я всадил оленю копье именно в живот, он долго жил после этого. А теперь представьте, что во время разделки вот такой туши вам приспичило справить нужду, что тогда? А вот Руслан Иванов на вайке вавами, освежевав тушу и разобрав ее по суставчикам, вообще сумел не испачкаться. В том смысле, что одежда его грязней не стала, а руки он вытер мох. Опыт тысячелетий, блин, горелый. Шкура она ведь как снимается. Делаешь шкуровые надрезы вокруг шеи, на ногах выше голеней. Потом разрезы по внутренней стороне ног от голеней до середины живота или груди. Затем соединяешь их сквозным разрезом от паха до шеи. И не дай бог в этот момент прорезать по шину. Тонкий слой мышц живота. У травоядных животы вечно раздуты. Там такое давление, что короче, вам хватит. Лезвие должно идти не снаружи, Его нужно вести снизу, надрезая кожу изнутри. Допустим, все разрезы сделаны правильно. Можно снимать шкуру с того бока, который сверху. Именно снимать, а не сдирать. Даже если шкура вам не нужна, сдирание обойдется дороже Намаетесь. Лучше всего так: правой рукой натягиваешь осведённые вместе пальцы левой руки, силой запускаешь между кожей и мясом и плавными, или уж как получится, движениями начинаешь отделять их друг от друга. Когда один бок закончен, тушу надо перевалить на расстеленную половинку шкуры, чтобы мусор не налип на мясо, и приступать ко второму боку. Когда справишься и с ним, к этому времени у человека пришлого желание поиметь иметь шкуру обычно пропадает, особенно если он сможет сообразить, что летняя ни на что, кроме выделки кожи, не годится. В итоге в шкуру складываются потроха, голова, кости, Все это завязывается в узел и топится в ближайшем болоте. Еле заваливаетs камнями. Просто из вежливости, чтобы охот-инспектор не подумал, что его не уважают, а совсем не боятся. А теперь все то же самое, но условия игры меняются. Шкура вам нужна позарез, и снимать ее нужно чисто изнутри и снаружи, потому что кровь и все остальное смеха удалять очень трудно. И при этом у туши пробит бок, целостность брюшной полости нарушена со всеми гм... вытекающими последствиями. В общем, по-хорошему, Семён должен был бы гордиться собой. Он простой кандидат наук сумел таки шкуры снять и до лагеря дотащить. Более того, за неполный рабочий день он сумел их даже очистить почти от мяса и сала. Распяливание шкур на земле в натяг казалось Семёну единственной операцией, с которой проблем не возникнет. Надо ли говорить, что он ошибся? Оказалось, что толстые колышки рвут края шкуры, а тонкие не хотят забиваться в каменистый грунт и ломаются. Слишком короткие тонут и шкуру не держат, а длинные торчат как чистокол и не дают подступиться к объекту работы. Это было трудно, но он справился. Предстояло мездрение. Что такое мездра? А черт его знает. Это слой какой-то ткани, которая уже не кожа, но еще и не мясо. Именно она, будучи не снятой, превращает засохшую шкуру в подобие картона, который ломается и трескается при малейшей нагрузке. А в мокром виде все это протухает, сали и соли. В общем, со шкурой ее надо удалять, во что бы то ни стало. А чем? Обычный нож тут мало пригоден. Только лишних дырок наделаешь. Нужен скребок каменный. Семён собрал и переколотил кучу камней, потом отобрал все осколки имеющий маломальски острые края, и принялся за работу. Не прошло и нескольких часов, как он попутно решил проблему отмочки. Надо ли шкуру вымачивать, а если надо, то сколько? Оказалось, что вымачивать или высушивать нужно ровно столько, чтобы эта самая мездра сдиралась. Со слишком мокрой или сухой отделить ее практически невозможно. Кроме того, он понял, почему на стоянках первобытного человека археологи находят больше всего Нет, не наконечников для стрел и не крючков для ловли рыбы, а именно скребков для снятия мездры. То есть всего остального вообще может и не быть, но скребки найдутся обязательно. Потому что для полной обработки только одной шкуры скребков нужно много и разных. Они быстро выходят из строя. Миновать же эту операцию нельзя никак. Можно только попытаться её облегчить. Некоторые народы Сибири, к примеру, густо намазывают мездряной слой Кашцы из гнилушек лиственницы или ели, разведенные в воде или оленьем молоке, Тот рекомендует подсыпать песок во время работы, так или иначе, но скоблить и драть все равно надо. Причем пока работаешь с одним краем, другой успевает засохнуть, его надо вновь подмачивать. Но если воды налить слишком много, она образует на шкуре лужи, и в этих местах мездра размокнет слишком сильно. В общем, спустя какое-то совсем немалое время Семён решил, что, пожалуй, погорячился и вся целиком волчая шкура ему не нужна. Только два куска, которые пойдут на рубаху, а с остальным возиться не стоит. Точнее, остальное можно отложить на потом. Он кое-как наметил контуры выкройки и сосредоточил свои усилия на них. Сколько это продолжалось, сказать трудно. По ходу дела Семён добывал и готовил еду, кормил и мыл туземца, ходил на террасу есть ягоды собирал дрова, колол камни, чтобы получить пригодные хоть на что-то сколки. Когда материал для рубахи был готов, он сообразил, что сшивать ее лучше всего ремешками, а не сухожилиями, а значит, нужно хоть немного кожи. А кожа получается, если после медрения удалить со шкуры шерсть. Способов волосогонки не один десяток, но после большинства из них кожу вновь нужно приводить в мягкое эластичное состояние. Проще всего сбрить И он сидел верхом на бревне, придерживал ногами кусок шкуры и скоблил шерсть лезвием многострадального ножа, который все время приходилось подтачивать. Потом мял щетинистый лоскут руками, чтобы придать ему мягкость, подмачивал, снова мял до полного высыхания, потом втирал жир и снова мял. Как обрабатывать камус для обуви, Семён не знал. Он решил одну пару засушить впрок вместе с меддрой, а из другой опять-таки без обработки изобразить тапочки и посмотреть, что получится. Чем шить, Семён придумал давно. Именно из-за этого он не решился пустить на рыболовные крючки пружинное колечко, на которое были надеты ключи от недоступной теперь квартиры. Колечко он раскалил до красна на углях, потом дал остыть. Сталь стала мягкой, и Семён распрямил проволочку, а потом согнул пополам, положив вместо сгиба тоненький прутик. Получилось ушко. Готовое изделие он хотел вновь нагреть и закалить в воде. Ну передумал. Зачем такая игла предназначена не для прокалывания, а для протаскивания нитки сквозь уже готовую дырку. Твёрдой ей быть ни к чему. Еще не дай бог сломается. То, что жить теперь придется без штанов, было ясно с самого начала. Во-первых, штаны и изделия сложные. А пользы от него пока нет морозов сомнительно. Откуда пошла такая мода, вообще непонятно. Кажется, жители Средиземноморья, колыбель цивилизации белого человека, много веков без штанов обходились, а потом римляне переняли зачем-то их у которых считали варварами. Причём это были не настоящие штаны, а отдельные штанины, которые к чему-то подвязывались. Может быть, их изобрели первые всадники, чтобы защищать ноги от кустов и колючек, так или иначе, но брючины можно изготовить и потом, когда станет совсем холодно, или во всяком случае не в первую очередь. Кроме того, мужчины Европы в Средние века ходили в чем то типа трикотажных колготок с гульфиком на причинном месте, а суровые горцы Шотландии, по данным Вальтера Скотта, упорно и долго сопротивлялись попыткам заставить их ходить в штанах, так как они противоречили традициям и мешали лазить по скалам. И это при том, что Шотландия вовсе не Италия или Греция. Там зимой, скажем так, не жарко. Упорство шотландцев находит объяснение, если вспомнить, что нижняя часть ног у человека самая холодоустойчивая после лица часть тела. Чтобы убедиться в этом, достаточно понаблюдать в хороший мороз за прохожими на улице современного города. Посмотреть на женщин, которые рассекают по снегу в шубах сапогах и с голыми коленками. Когда штаны появились на Руси родимой, Семёну было неизвестно. Зато было совершенно ясно, что с их помощью с морозом не боролись. Никаких утепленных зимних портков отродясь не водилось. В холода надевались длинные тулупы в крайнем выражении до пят. С учетом всех этих соображений Семён решил ограничиться одной рубахой такой длины, какой позволяют размеры волчьей шкуры. Получалось чуть выше колен. А сама конструкция что-то вроде южноамериканского пончо, только сшитой по бокам. После некоторых размышлений Семён сделал разрез на груди от горла до уровня солнечного сплетения и прошнуровал его ремешком для улучшения вентиляции в жару, а в холод можно будет затянуть шнуровку, и щели почти не останется. От рукавов он пока отказался, но дал себе слово, что обязательно сделает их, как только появятся возможности время. А вот без чего обойтись было совершенно невозможно, так это без карманов. Подпоясываться и цеплять к поясу кульки, и мешочки Семён не собирался. Немедленно встала проблема: внутри или снаружи, в накладные или внутренние? Последний вариант, конечно, в исполнении легче, но тогда придется делать в шкуре, которая далась таким трудом, большие горизонтальные прорези. Жалко до слез. А если в лесу за сук зацепишься, и оторвешь половину подола. Нет уж. Пусть лучше будут накладные. Хотя на их месте придется удалять шерсть. Опять же, где именно? Если выше тали, то при наклоне вперед все вываливается, а если ниже, груз будет болтаться и мешать при ходьбе и беге. В конце концов Семён придумал оптимальное место. Немного ниже пояса, по бокам, но не спереди, а чуть сзади, так чтобы можно было сунуть руку. Теперь обувь. Обувь. Цивилизованный человек даже не представляет, сколько проблем он приобрел, разучившись ходить босиком. Плохая дырявая обувка это хуже хронической болезни. К ней не приспособиться, не привыкнуть. Это беда, которая всегда с тобой. В свое время попался мне рассказ какого-то путешественника о том, Как на берегу извились голые и босые чернокожие ребятишки, то почему они прыгали и бегали, представлял собой коралловый риф, несколько шагов по которому превращали в лохмоте любую европейскую обувь. Что ж, наверное, так бывает. В деревне, куда в детстве возили на лето, я единственный из пацанов бегал в кедах или сандалиях. За это меня долго не хотели признавать своим. Местный такой роскоши себе позволить не могли. И все же и все же, чтобы жить, нужно функционировать. А как это сделать, если постоянно выбирать место, куда поставить ногу при следующем шаге? Наверное, можно привыкнуть, но хватит ли жизни на это? Значит, вариантов нет, обувь нужна. Чему нас учит мудрость истории, опыт народов? Да, честно говоря, радостного в этом опыте мало. Во все века обувь была самым сложным и дорогим элементом человеческой экипировки. Наличие сапог у простолюдина являлось знаком крутизны. Но бог с ними с сапогами. А что там следует за басой ногой в историческом смысле? Лапоть, конечно. Лапоть это такая штука из лыка, которую приличные люди щени хлебают. А хоть бы и хлебали. Все или почти все видели данный предмет в качестве сувенира или музейного экспоната? А кто видел живого человека обутого в лапте? как их надевают, как крепят к ноге, они вообще для чего предназначены? Для зимы или всепогодные? Они с подошвы или без? В национальной российской иерархии ниже лапотника стоит только басак. Почему это? Специалистам, наверное, истории лаптей известно досконально, а вот не специалист может предположить, что лапти предназначались в основном для ношения зимой, за отсутствием сапог или валенок. Летом же они наверное, являлись праздничной обувью, которую выйдя за околицу, снимали и вешали на плечо. Вывод: данная обувь придумана не от хорошей жизни, и вряд ли в ней удобно бегать и прыгать. И это при том, что сам лапоть представляет собой прямо-таки чудо плетения. Чтобы такое изобразить, нужно не только знать, как это делается, но и уметь. Получается, что в данной ситуации овчинка выделки не стоит. А что есть еще из этой серии? Чуни, те же лапти, только веревочные. А еще деревянные башмаки средневековых скандинавов, дощечки с ремешками восточных монахов. Все это необывы, а какая-то имитация. Настоящая обувка делается из кожи. Это прежде всего сапоги, подошва, верх, голенище. Все три элемента в данных условиях весьма трудны для исполнения, а проблема их соединения вообще кажется неразрешимой. Тарбаса, унты, бакари и прочие вариации на ту же тему. Вот интересно, а в чем, собственно лесные тундровые народы ходили летом до того, как перешли на заводскую обувь белого человека? В облегчённом варианте зимний? почему-то на слуху только два варианта: мокасины и поршни. Порошни это что-то родное и делается, кажется, из цельного куска шкуры, но вот как не могу вспомнить, потому что и вспоминать нечего, не знаю. А вот про чуждый нам макасины, как это не смешно, кое-что известно. У индейцев они были двух видов: с твердой подошвой у равнинных племён, чтобы забезонами бегать, наверное, и шитые из одного куска замши у восточных, как у куперовского Чингаджигука, чтобы, значит, подкрадываться. Вот этот последний вариант, пожалуй, вполне приемлем. Можно даже вспомнить картинку из книжки прочитанной в детстве, где приводилась выкройка такого мокасина. Там, кажется, всего два шва: спереди и сзади. Швы надо сделать свободными, чтобы можно было их затянуть или ослабить по ноге. А украшать их гламедикобраза, бисером, ракушками и прочим вампомом, наверное, не обязательно. Значит так, расстилаем на земле камус, мехом внутрь наружу. ну, пусть будет внутрь. сойдет вместо носка. Итак, расстилаем, ставим сверху босую ногу, заворачиваем, отмечаем, отрезаем и сшиваем. Как-то это все подозрительно просто. К чему бы это? Тапочки действительно получились довольно быстро. Вид, правда, у них был еще тот А чего вы хотите, обратился Семён к отсутствующим членам приемной комиссии. Макасины положено шить из зам, из замши. А это высший продукт переработки кожи. Я, значит, буду эту самую замшу три дня делать, а тапочки, может, и дня не проживут без подметки же. Успокоив себя таким образом, он встал на ноги, прошелся, попрыгал, пробежался. Ощущения были прямо, скажем, от комфорта далекие. Смё сначала разволновался, а потом сообразил, что дело тут пожолой не в качестве исполнения данной пары обуви. Стоп и ног привыкли к жесткой подошве, свой, с той, которую мелкие неровности почвы не чувствуются. В стопе человека мелких мышц не намного меньше, чем в кисти, и предназначены они именно для противостояния этим неровностям. Не будучи задействованными при ходьбе в жёсткой обуви, они слабеют и атрофируются. А если их нагрузить внезапно и сильно, то они будут болеть долго. Что ж, это надо пережить, вздохнул Семён и стал прикидывать, куда бы ему отправиться в новой обуви, чтобы не бегать вокруг костра.